Глава седьмая. Советская, значит, отличная. Директор магазина. Сапог нет, джинсов нет, дубленок нет. Кругом посмотришь, и чего только у нас нет. Куда я всегда любил ходить по заданию бабушки или мамы, так это на почту. Через дорогу от нашего дома, в старинном здании на углу Чернышевского и Каляева, располагалось заведение под синей вывеской «Почта, телефон, телеграф» где советские люди могли удовлетворить свои потребности в коммуникациях. Меня обычно туда посылали забирать бандероли или посылки, а в конце 80-х, когда у нас из ящиков парадной, как сказали бы в Москве, в подъезде, стали пропадать многочисленные перестроечные подписные журналы, то и за ними. Даже по советским меркам почтовые отделения были заведениями особенной технологической допотопности. Почты в СССР были, наверное, единственным местом в мире, где в 1980-е годы посетители заполняли бланки перьевыми вставочками, которые надо было окунать в стоявшие на столиках чернильницы. Это делалось потому, что шариковую ручку или карандаш моментально бы подрезали сознательные строители коммунизма, а эти допотопные приспособления мало кого привлекали. Но поскольку я, в отличие от классиков художественной литературы XVIII-XIX века, не владел искусством письма пером, каждый раз, когда я посылал какое-нибудь отправление или телеграмму, мой бланк выглядел так, как будто я заполнял его левой ногой. Телеграммы были ближайшими родственниками сегодняшних эмейлов и доходили в любую точку СССР за сутки. При этом по очередной советской странности стоимость телеграммы не зависела от количества знаков, а только от количества слов – по три копейки за каждое, включая адрес. Поэтому граждане экономили на предлогах и пунктуации, и типичная телеграмма выглядела так: Людочку поздравляем днем рождения, желаем счастья, жизни, здоровья. Приезжаем вторник, встречайте в вокзале, целуем броссе. Такой порядок вещей, в свою очередь, рождал анекдоты про бедного студента, телеграфирующего своим родителям. «Двадцати пяти рублируйте!» Неожиданно. Еще одно самое длинное слово в этой книжке, из двадцати двух букв. Физический объект можно было отправить по почте бандеролью и посылкой. Разница заключалась в цене и весе. Максимально допустимый вес бандероли — два килограмма. Зачем существовало такое разделение, для меня остается загадкой. Бандероли оборачивали грубой упаковочной бумагой, а посылки либо зашивали в мешковину, либо укладывали в фанерные ящики, которые можно было купить прямо на почте. Мне, тонкому ценителю инструментов и самоделок, всегда очень нравилось приколачивать крышки к этим ящикам маленькими гвоздиками. Для этого каждое почтовое отделение было оснащено столиком с молотком и плоскогубцами. Разумеется, на цепочках, чтобы их не сперли. Время было спокойное, поэтому содержимое посылок почтовые работники не проверяли. На почте всегда пахло расплавленным сургучом. По традиции, дошедшей до третьего тысячелетия, кажется, только в Союзе и в России этой коричневой вязкой с пастой опечатывали каждую бандероль, посылку или заказное письмо, предварительно обвязав их суровой бичевой. Когда к нам домой приходили посылки, мы с Алешей, разумеется, всегда собирали сургуч. Это была ценная вещь. Расплавленный сургуч можно было, например, капать в холодную воду, от чего получались шарики, или заливать его в металлические пробки из-под лимонадных бутылок. Любопытно, что вне зависимости от расстояния внутри СССР пересылка любого стандартного письма в конверте стоила одинаково. «Если вы хотели отправить весточку соседу по дому в Ленинграде или собственной тете на другую сторону земного шара в полночный Петропавловск-Камчатский, то платили вы одинаково — 4 копейки за обычное письмо и 6 копеек за авиа». Правда, стопроцентной уверенности, что пресловутая «авиа дойдет быстрее» не было. Поэтому среднестатистический потребитель почтовых услуг покупал конверт с заранее напечатанный на нем четырехкопеечной маркой запятак, принимая как данность и очевидность, что его эпистола найдет своего адресата примерно через неделю. Во многих семьях хранился запас пустых конвертов, так как коммуникация посредством писем была широко распространена и необычайно важна в связи с неразвитостью и дороговизной других видов связи. Кроме того, в конвертах было принято передавать деньги, предназначенные для взяток, или, например, в счет оплаты труда репетитора. Шестизначные почтовые индексы в СССР появились одновременно с моим рождением, в 1971 году. Любопытно, что на конвертах цифры следовало вписывать определенным стандартным образом по трафарету, напечатанному в нижнем правом углу. Говорили, что это позволит автоматическим сортировальным машинам считывать данные и быстрее доставлять почту но я практически уверен, что это была всего лишь красивая история. С другой стороны того же самого здания, что и почта, но со входом с Каляева находилась наша местная сберкасса. Сберкассы были единственным типом финансового учреждения, с которым сталкивался счастливый советский человек. В огромном СССР имелось меньше десятка банков. Все они, разумеется, были государственными и работали исключительно с предприятиями, тоже государственными. Помимо продажи лотерейных билетов и приема квартплаты, основной финансовой услугой, которую предоставляли сберкассы, являлись накопительные счета в обиходе сберкнижки. Деньги на книжки были далеко не у всех взрослых, и само наличие книжки говорило об общей состоятельности ее гордого владельца. У нормальных людей, живших от аванса до зарплаты, их не было вовсе. При этом накопительный счет давал всего 2 или 3% годовых, в зависимости от срока депозита. Советское государство рабочих и крестьян не планировало плодить мелкобуржуазных гарантий. Само словосочетание «банковский счет» несло в себе негативную капиталистическую коннотацию. Обыкновенные люди получали зарплату на работе наличными и хранили ее дома под матрасом или в ящике, а когда она заканчивалась, перехватывали до получки у друзей. Это было единственным способом пережить финансовые затруднения, так как системы кредитования, карточки, займы, суды не существовало. В нашей семье, несмотря на Толину профессорскую зарплату, эти перехваты были тоже регулярными. Помню, как-то раз мама гордо сообщила нам с Алешей, что она уже второй месяц не занимает денег ни у Михайловых, ни у Васильевых. Как и в большинстве советских семей, у нас финансовым менеджментом в доме занимались женщины. Бабушка вела свою бухгалтерию, мама свою. Толя в эти вопросы не влезал. Он просто ежемесячно сдавал маме получку, она же выдавала ему перед уходом на работу по одному рублю в день со словами «Ни в чем не отказывай себе, дорогой». В Ленинграде существовал один небольшой сектор розничной торговли, который полностью находился вне государственного контроля. «Цыганки». В центре они чаще всего попадались на глаза в районе Витебского вокзала и в парке около Тюза, моего любимого театра. Они выделялись цветастыми длинными юбками и блестящими платками на фоне сероватой толпы советских граждан. Помимо фирменной разводки «дай погадаю, золотой», самым ходовым товаром у них были полиэтиленовые пакеты с иностранными логотипами вроде «Мальбора» по пять рублей за штуку. Это был средний заработок за один рабочий день но многие соглашались отдать его за аля импортный пакет, с которым потом можно было щеголять на публике. Еще они торговали разноцветными леденцами на палочках в форме петушков, звездочек или пистолетиков. Бабушка строго-настрого запрещала мне покупать их. «Цыгане кладут в эти конфеты бритвенные лезвия», — леденящим душу голосом предупреждала она. «А чтобы леденцы блестели...» Они дают их облизывать своим собакам. Ни в коем случае не смей даже приближаться к ним. Ты же знаешь, они крадут детей. Я был ребенком впечатлительным, и бабушка своими страшилками легко добилась желаемого. Всякий раз, завидев издалека стайку цыганок в пестрых одеждах, я переходил на другую сторону улицы. Если жителю Нью-Йорка неожиданно захочется, к примеру, филадельфийского чизстейка, Сэндвича с начинкой из мелко порубленного мяса с растопленным сыром, то ему не придется ехать для этого в Филадельфию. В любую секунду с десяток ресторанов в радиусе 500 метров предложат ему это незамысловатое блюдо. Капитализм разработал эффективный механизм соединения людей с объектами их желаний. Всегда найдется некто, готовый за деньги исполнить любой ваш каприз. В СССР таких инструментов не было. Например, если бы ленинградцу вдруг захотелось знаменитого киевского торта, то ему пришлось бы отправиться в город Киев или ждать оказии, когда какой-нибудь сердобольный украинский родственник передаст ему вожделенный объект с проводником скоростного фирменного поезда «Киев-Ленинград-Арсеналец». Культовый советский торт, выпекавшийся на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса, пользовался безумной популярностью во всех уголках необъятного Советского Союза. Любой, кто посещал столицу Украины, непременно должен был привезти домой этот сладкий символ города. И наш Толя из каждой своей киевской командировки исправно его привозил. Киевский был поистине чудесным дефицитом. Он открывал двери практически любых кабинетов. Подношение торта киевского делало чиновников сговорчивыми и внимательными к вашей проблеме. При виде этого десерта советский человек уподоблялся гамельнской крысе, которая вместо заунывных звуков дудочки крысолова внезапно услышала триумфальный марш и заиды в промозглом и продуваемом всеми ветрами Ленинграде недосягаемый легендарный торт был в сто крат вкуснее и желаннее, чем вполне доступная и сопоставимая по качеству продукция ленинградских кондитеров. Такова оборотная сторона дефицита. Чем труднее было что-то достать, тем слаще был вкус добычи. В Ленинграде имелось свое кондитерское производство, по праву считавшееся визитной карточкой города. Оно называлось и по-прежнему называется «Север». До революции это была французская булочная «Норд», готовившая одни из лучших пирожных в Петербурге. Со временем интерьер заведения советизировался, исчезли витражи, краска на стенах облупилась, а мраморная плитка потрескалась. В итоге «Север» сделался внешне неотличимым от любого другого советского кафе. Но торты и пирожные остались такими же вкусными, самыми лучшими в Ленинграде. Неоспоримым хитом была картошка, мое любимое, имитации которого стали позже производить по всему СССР. Также Север выпускал вкуснейшие пирожные Буше, ленинградская, песочная корзиночка, миндальная и трубочка с кремом. Все они стоили по 22 копейки. В то время как большинство товаров в СССР было в дефиците, некоторые, наоборот, выпускались в количествах, значительно превышавших реальную необходимость в них. Объемы производства устанавливались пятилетними планами, пятилетками, и имели обыкновение неуклонно расти из года в год, не учитывая реальный спрос на тот или иной товар. В результате невостребованная продукция копилась в магазинах, и чтобы хоть как-то решить проблему этого перепроизводства, в советской торговле была изобретена пресловутая «нагрузка». Этот термин на практике означал принудительное обременение покупки дефицитного товара другим трудно реализуемым продуктом. Например, если вы случайно наткнулись в магазине на мандарины, то запросто могло оказаться, что вам их продадут только при условии одновременной покупки нескольких пылившихся на полках консервных банок бычков в томатном соусе. Так же дело обстояло и с одеждой. Чтобы приобрести дефицитную импортную вещь, покупатель иногда был вынужден платить за какое-нибудь чудо-изделие отечественной промышленности из залежалого ассортимента. И далеко не всегда это были взаимодополняющие товары. Хотите пару румынских туфель? Пожалуйста, только купите в нагрузку гладильную доску майкопской фабрики бытовых изделий имени Сакко Иванцетти. Часто раздобыть необходимый товар можно было только по блату, то есть благодаря знакомству с нужным человеком или с кем-то, кто имел выход на нужного человека. Такие неформальные отношения могли открыть вам доступ к разным дефицитным благам, вроде югославских сапог на манке, польской кожаной куртки или почти фирменных ГДРовских джинсов. Если же вы в связи с работой или занимаемой должностью находились в правильном звене распределительной сети, то сами становились таким нужным человеком. И тогда свою способность достать, к примеру, дубленку или балык вы могли конвертировать в другие блага. Доступ к врачу в ведомственной поликлинике – путевку на Черноморский курорт, поддержку при поступлении в престижный вуз для своего чада или даже откос болтуса от армии. Иностранные бренды были практически незнакомы жителям СССР и импортным товарам приписывалось качество не по марке фирмы, которая их выпустила, а по степени близости страны-производителя к западу. Например, рубашки производства Эстонии считались лучше белорусских, но хуже чехословацких, а румынские сапоги были отличной покупкой, но не такой вожделянной, как финские. Под строгим контролем государства находилась не вся розничная торговля. Существовали так называемые «колхозные рынки», где, по идее, должны были продавать плоды своих ратных пахот трудолюбивые советские колхозники. В действительности же рынки обычно контролировались сообществами выходцев из Южных Республик и торговали на них далеко не только колхозной продукцией. На рынках отоваривались люди со средствами. Там можно было купить то, что никогда не появлялось в магазинах и без всяких ограничений вроде двух килограммов в одни руки. Соответственно, по сравнению с магазинами, рыночные цены были заоблачными. Про ребенка из нарочито богатой семьи говорили – Он растет на рыночных продуктах, а фраза «они питаются с рынка» служила синонимом «развратно роскошной жизни». У нас в семье на рынке продукты приобретались только по случаю важных праздников, и лет с двенадцати меня стали посылать на спецшопинг на Некрасовский рынок. Там я впервые понял, как чувствуют себя богачи. Я прогуливался по рядам, ломящимся от невиданных в магазинах продуктов, а продавцы наперебой зазывали меня и предлагали попробовать свой товар. Рынок был окном в мир баснословного изобилия. Как ни парадоксально, но именно этот мелкобуржуазный базар больше всего был похож на тот коммунистический продуктовый рай, о котором нам рассказывали в школе. Но на колхозных рынках продавалось только съедобное. Для промтоваров существовал другой рынок – черный. Эта виртуальная торговая площадка возникла сразу после образования государства рабочих и крестьян, и власти вели постоянную борьбу с его операторами – спекулянтами. Спекуляция, то есть перепродажа товаров одним частным лицом другому, считалась в СССР разновидностью нетрудовых доходов и была незаконной. За спекуляцию можно было получить несколько лет тюрьмы – а за перепродажу твердой валюты — смертный приговор. Тем не менее, всегда находились перекупщики, готовые взять на себя эти риски. В туристическом Ленинграде спекулянты сколачивали целые состояния, скупая джинсы, капроновые колготки, батники или грампластинки у заезжих иностранцев, а затем перепродавая их советским гражданам. Типичная операция выглядела так. Гражданин Финляндской республики — приезжал в Ленинград с чемоданом, доверху набитым модной одеждой, которую он продавал перекупщику за рубли. На вырученные деньги счастливый фин покупал астрономическое количество водки для употребления вовнутрь и для последующей перепродажи у себя на родине. Так, благодаря неэффективности советской экономики, скромный финский подданный мог спокойно конвертировать одну пару джинсов с распродажи в Лапенранте в ящик первосортной водки «Столичная». В списке вожделенных товаров джинсы занимали особое место. Это был объект страстных желаний каждого нормального советского мальчишки. Так, бывшая бабушкина коллега по университету несколько лет преподавала русский язык в Норвегии. Когда мне было почти двенадцать, бабушка попросила ее купить для меня джинсы, джинсовую куртку и кроссовки, что и было исполнено. В этом щегольском прикиде я моментально сделался самым крутым парнем в классе. А спортивные туфли фирмы «Пума» я носил в школу каждый день, пока они в буквальном смысле не расползлись по швам. Но то была разовая оказия. По большей части вожделенные импортные блага с черного рынка оказывались нам не по карману. Взрослые решали проблему дефицита при помощи спекулянтов, а мы, дети, предпочитали бартер и на переменах часто занимались натуральным товарообменом. Завидев товарища, играющего с какой-нибудь новой интересной штуковиной, мы сразу говорили «Круто! На что меняешь?» С восьми до тринадцати лет моей всепоглощающей страстью было коллекционирование объемных солдатиков. И я не упускал случая пополнить или обновить свою армию. Обычные пластмассовые или оловянные солдатики советского производства были совершенно плоскими и сохраняли вертикальное положение только за счет горизонтальной подставки, припаянной к их ногам. Но один завод в Донецке выпускал наборы классических объемных статуэток — римских легионеров, ковбоев индейцев, пиратов, викингов, неандертальцев и даже американских колонистов. Изначально формы для их производства разработала американская фирма «Луис Маркс and company Уж не фамилия ли владельца побудила советских производителей выбрать дизайн этой компании? Каждый набор состоял из шести фигурок. Солдатики были одноцветными, синими или коричневыми, и руки-ноги у них не сгибались. И, тем не менее, мне они нравились гораздо больше всего, что производила советская промышленность. Я просто бредил этими солдатиками. В магазинах их, разумеется, не было, и я был готов на что угодно лишь бы стать счастливым обладателем заветных игрушек. Вторым ходовым объектом возможного бартера оставалась жвачка, особенно Дональд — тот самый кусочек душистой розовой тянучки, который некогда взорвал мой неокрепший мозг в унылой петерговской электричке. Советские спецы, командированные помогать в строительстве прекрасного будущего в разные экзотические страны вроде Ирана или Лаоса, часто возвращаясь на родину в отпуск, привозили это чудо в яркой обертке. На черном рынке оно продавалось по рублю за одну штуку. Дональд был ценен не только необыкновенным вкусом, но и знаменитыми вкладышами. Под внешней оберткой обнаруживалась еще одна, внутренняя, с комиксами про приключения какого-нибудь диснеевского персонажа. Мы могли лишь догадываться о том, кто все эти странные создания — Микки Маус, Плуто или Дональд Дак, но хранили их изображения как настоящие сокровища. И еще вкладыши сохраняли свой чудесный запах долгие месяцы, запах далекого, недосягаемого, почти инопланетного мира. Кроме того, они служили универсальной валютой для выменивания дефицитных игрушек. Так, например, за три вкладыша давали одного маленького солдатика Донецкого завода или один импортный карандаш со стеркой на конце. Москвичи бы сказали «с ластиком». Один раз мне сильно повезло. На перемене я сидел на подоконнике в коридоре, и со мной разговорился добродушный, слегка застенчивый девятиклассник Миша Шац, класс которого в тот день дежурил по школе. Мне было очень приятно, что со мной на равных разговаривает старшеклассник. Я поведал ему про перебои с донецкими солдатиками и как трудно в последнее время выменять Дональда. На что Миша сказал, что у него дома есть целый блок жвачки и что он мне принесет. Я не поверил, конечно, но на следующий день он подошел ко мне и подарил целую пачку настоящей привозной риглис. Это была незабываемая щедрость. В таких обменных операциях настоящие деньги не участвовали. Деньги вообще не играли существенной роли в жизни. Во-первых, почти все были примерно одинаково бедными. Во-вторых, все самые важные вещи – жилье, медицина, образование – были практически бесплатными, и, наконец, материальное благополучие в советской вселенной определялось не столько деньгами, сколько связями с нужными людьми и возможностью выезжать за границу. Так что мы росли без особого пиетета к деньгам, Они заботили нас лишь в пределах сумм, на которые можно было купить мороженое, билет в кино или, крайне редко, что-нибудь более серьезное, вроде велосипеда. Пожалуй, до своего совершеннолетия я даже не задумывался о том, что кто-то из моих друзей может быть беднее или богаче меня. Фраза «у него богатые родители» почти ничего не говорила, а его мама-директор-гастронома значила «этот гад рубит колбасу и бананы каждый день». В шестом классе для меня открылась уникальная возможность соприкоснуться с западным миром. Меня назначили президентом школьного клуба интернациональной дружбы «Кида». Я хорошо говорил по-английски и выглядел презентабельно, и наша директриса Эльвира Николаевна хорошо знала мою семью. Бабушка в свое время преподавала ей английский в университете, а Толя на тот момент возглавлял физический факультет ЛГУ, куда поступил ее сын. При пятимиллионном населении Ленинграда круг интеллигенции из центра был узок. В нашей школе этот пост считался ответственным и престижным. Руководителю Кида отводилась роль сопровождающего иностранцев во время экскурсии по школе, когда они приезжали знакомиться с настоящей советской жизнью. Эльвира могла быть уверена, что я, благонадежный мальчик из хорошей семьи, буду вести себя надлежащим образом и не опозорю ни ее, ни школу, не нашу советскую родину. И я постарался оправдать возложенное на меня высокое доверие. Первым пунктом моей президентской программы в лучших традициях великороссского кумовства стало назначение Вовы моим вице-президентом. Наши иностранные гости были не совсем обычными туристами. Как правило, они представляли западные организации левого толка или приезжали от редакций коммунистических газет. Так, прибыв в СССР, визитеры не только посещали Эрмитаж и Щелкунчика в Кировском, но и активно изучали положительные стороны советской социалистической системы. Естественно, многие из них хотели увидеть обычную советскую школу. Наша 185-я школа в самом центре Ленинграда как раз прекрасно подходила на эту роль. Поскольку учителя прошли тщательную проверку на идеологическую устойчивость, ученики были из культурных семей и говорили по-английски, а муж Эльвиры работал на высокой должности в большом доме. Гости обычно расспрашивали нас о любимых школьных предметах, о родителях, о наших хобби, политику по взаимной негласной договоренности. В этих разговорах мы не затрагивали. Русский менталитет, как известно, отличается склонностью к самобичеванию и обидчивости одновременно. Нас хлебом не корми, дай только поругать все отечественное, уровень жизни, историю, политических лидеров, погоду и так далее. Но стоит иностранцу поддакнуть нам в этом, как мы тотчас разворачиваемся на 180 градусов и ровно с той же страстью принимаемся защищать свое родное. Мне понадобилось лет 10 жизни за границей, чтобы подавить в себе этот инстинкт и перестать сжимать кулаки всякий раз, когда какой-нибудь иностранец начинал говорить что-нибудь негативное о России. Говоря о достижениях или провалах своей страны, русский человек всегда использует первое лицо множественного числа, даже если речь идет о событиях многовековой давности. «Мы спасли Европу от татаро-монголов». Мы первые полетели в космос, мы ввели войска в Чехословакию, мы сбили корейский «Боинг». Даже те, кто ненавидят нынешнюю российскую власть, и те, кто давным-давно обосновался в других странах, сохранили эту привычку. Кид был лучшей внеклассной работой, которую можно было себе представить. Во-первых, я мог в любое время отпроситься с какого угодно урока на железобетонном основании. Я должен принимать зарубежных гостей ведь это же в общих интересах, если я немного пожертвую учебным временем, чтобы показать им нашу школу и рассказать о преимуществах советского образа жизни, а в процессе общения еще и усовершенствую свой английский. Во-вторых, иностранные гости почти всегда привозили с собой небольшие подарки — открытки, значки, брелки для ключей, карандаши с загадочными мультяшными персонажами, стерки с запахом клубники, разноцветные наклейки и другие приятные безделушки. Эти предметы открывали безграничные возможности по вымениванию солдатиков донецкого производства. Как-то раз мне довелось болтать с одним лысым пузатым гостем в ярко-красной спортивной футболке нетривиальный выбор одежды для заснеженного Ленинграда, который был корреспондентом британской коммунистической газеты Morning Стар». Он был родом из Манчестера и говорил с таким сильным акцентом, что я едва его понимал. Но иностранец подарил мне нечто совершенно необыкновенное — вымпел «Манчестер Юнайтед», на котором красовался силуэт бегущего футболиста. Я ничего не знал об английском футболе, его по телевизору не показывали, но английскую грамматику я знал неплохо. Поэтому сочетание этих двух слов — «Манчестер» и «Юнайтед» — показалось мне абсолютной бессмыслицей. Я повесил вымпел над кроватью и часто рассматривал его перед сном. Что могла значить эта надпись? Что город Манчестер объединился в поддержку футбола? Или, может, это был лишь один из двух парных вымпелов, и половина девиза осталась на втором флажке? В конце концов, я решил, что речь идет о каком-то профсоюзе футболистов. Хотя советская идеология и была направлена на обуздание потребительских желаний своих граждан, мои детские стремления были по большей части материальными. Я не грезил ни успехами в учебе, ни спортивными победами, не мечтал быть космонавтом. В то время меня не волновали такие ценности, как свобода читать, смотреть и слушать то, что нравится, а говорить, что хочется. Тогда я лишь хотел много иностранных фломастеров, карандашей, разноцветных стирательных резинок и наклеек. А еще я мечтал о том, чтобы у нашей семьи была машина, Хотел отдельную комнату, цветной телевизор и, конечно же, много-много солдатиков, не плоских, а классных, выпуклых и сладостей, киевских тортов, шоколадок, пепсиколы, дональдов и бананов. О, Боже, за бананы я готов был душу отдать. Но это уже и так понятно. Жаль, что иностранным посетителям не разрешалось кормить зверей в нашем зоопарке.